Глава третья Это кто? Вор? Маньяк? Убийца? Кто же еще может забраться на частный остров посреди ночи? Ну уж точно не старый знакомый на чашечку чая. По всем законам жанра мне нужно было закричать, позвать на помощь, попробовать убежать, Но я была не как все. И убегать не хотела. Вместо этого встала как вкопанная и старалась хоть немного рассмотреть человека в этой кромешной тьме. Безрезультатно. А вы зачем сюда залезли? Выдала я прекрасный вопрос, который так и вертелся у меня на языке. Но, конечно, что еще можно было спросить у потенциального вора или убийцы? Только то, что он тут делает. Повторюсь. На улице было темно, хоть глаза выкалывай. Но я прямо кожей почувствовала его удивление. «Залез? Почему вы так решили?» «Ну как же!» Я даже руками развела. «Вы крадетесь под покровом ночи в спящий дом. Ведете себя тихо и неприметно. Что в этой ситуации можно еще подумать? Тихо, да. Но вот про неприметность у этого амбала я бы поспорила». Вроде вывела незнакомца на чистую воду, указала на то, что его поймались поличным за преступлением, но что-то тут все равно не состыковывалось, а тихий смех только добавил сомнений в мою теорию: По-вашему, я должен был включить освещение, шуметь, поднять на уши весь дом и всячески показывать, что я пришел. Опять-таки, в темноте я не видела выражения лица, но по голосу я поняла, что надо мной издеваются. Нет. Вору, конечно, совершенно не нужно включать свет и привлекать к себе внимание, но... Что значит фраза «я пришел? Я поначалу хотела это спросить, но тут в голове начал складываться пазл, после осмысления которого мне захотелось провалиться сквозь землю. Ну или под лестницу, как в данном случае. Сказанная незнакомцем фраза, увиденная днем одежда сотрудника генерального штаба и слова Энфиса о проживании тут своего брата, Только добавили уверенности в том, что повела я себя совсем неразумно. «Твою ж инквизицию?» «Эм, вы, наверное...» Начала неуверенно, но договорить не успела. «Элбан», — представился незнакомец. «Элбан деверт хозяин дома, в который крадусь под покровом ночи». «А вы, юная леди, кто? И что тут делаете?» «Приплыли». «Вот теперь я почувствовала себя, если не воровкой...» То особой, которая вторглась на частную территорию без приглашения. А еще полной дурой, которая не умеет держать язык за зубами и складывать два плюс два. Ну и еще было понятно, что передо мной безопасник до кончиков волос. Тон у него хоть и был насмешливый, но в то же время жесткий и уверенный в себе. Такой одним движением может весь дух из человека выбить, так что с ним шутить точно не стоит. А меня Энфис в гости пригласил. Улыбнулась, хотя в темноте он мою улыбку все равно не увидит. Правда, я не вру. Ведь без приглашения я, наверное, не смогла бы на остров попасть. Не смогли, подтвердил Элбан. Вы его девушка? Кого, Энфиса? Не поняла вопроса. Нет, ну что вы, только этого мне не хватало. Я усмехнулась. Я подруга его девушки, Арвин Вествинд. Почему же вы так категорично реагируете на вопрос о вас, как о девушке Энфиса? Так, мое имя проигнорировал. Зато зацепился за одну фразу и теперь выуживает нужную информацию. Ну да, типичный безопасник до мозга костей. Зачем мне думать о нем, как о своем парне, если он таковым не является? Спокойно ответила я. У него есть прекрасная девушка, моя лучшая подруга. Они любят друг друга, и им хорошо вместе. К тому же Энфис мой друг, и дружбой с ним я дорожу, поэтому не собираюсь дальше говорить на эту тему, как и рассматривать его в качестве своего парня, вы уж простите. И вообще, к чему такие вопросы? Может, я немного перегнула палку, и не стоило так резко общаться с безопасником, к тому же с хозяином дома. Но просто такой вопрос мог быть удостоен только такого же прямого ответа. Я ожидала, что мужчина разозлится или будет разговаривать сухо, однако услышала усмешку. Рабочая привычка задавать интересующие вопросы прямо в лоб. Извините, если обидел. О, извинения, Неожиданно. Да ничего, вы меня не обидели. Элбан отошел от края террасы, где стоял все это время, и не спеша подошел ко мне, встав практически вплотную. Ого! а он, оказывается, намного мощнее, чем показался на первый взгляд. Ни лица, ни его черт в темноте я так и не смогла разглядеть, зато невольно стала оценивать внушительную фигуру. Он примерно такого же роста, что и его брат, и чтобы посмотреть на лицо, мне приходилось задирать голову. Гораздо шире в плечах и торсе, несмотря на то, что у Энфиса достаточно сложения и хорошая накачанная фигура, Мне даже страшно представить, как Элбин выглядит при свете дня, если уж в темноте он внушал невольный страх и трепет. А его аура... Я невольно настроилась на ее считывание и уже через секунду поняла, что зря. Она практически сбила меня с ног, заставив колени подогнуться. Ауру такой силы я ощущала лишь однажды, когда к нашему ректору приезжал его друг, тоже представитель службы безопасности но уже Бордена. Нас тогда заставили настроиться на считывание, чтобы мы понимали, как распознать сильного мага. Вот сейчас я его распознала, и от этого открытия невольно подкосились колени. правду упасть я не успела, вовремя схватившись за перила, да и Элбан как раз взял мою руку. «Приятно познакомиться, Арвин. Я думала, что он пожмет ее для приветствия». Но мужчина поднес ее к губам и коснулся в невесомом поцелуе. Казалось бы, простое дежурное приветствие, а у меня табун ликующих мурашек побежал вниз по спине. И мне приятно. Ненадолго мы замерли друг напротив друга. Я старалась рассмотреть черты лица, но безуспешно. Тьма была такая, что сложно было даже свои руки увидеть. Сейчас на авердане была первая фаза, безлунная. Она должна была закончиться через пару дней, и тогда покажется первая луна, пусть еще совсем маленькая, но она будет давать хотя бы немного света. Странно то, что на самом острове не включали никакого магического освещения, поэтому сейчас единственным крохотным источником хоть какого-то света были тускло светившиеся глаза Элбана, на которые я засмотрелась. «У тебя такие необычные глаза?» Как только я это сказала, мужчина моргнул, и свечение исчезло, словно его и не было. «У меня самые обычные глаза, тебе, наверное, показалось?» Он опустил мою руку и немного отошел, давая мне чуть-чуть больше свободного пространства. «Показалось?» «Вряд ли. Скорее, он просто не хочет афишировать какую-то свою особенность». Может, его свечение тоже как-то связано с настроением, как у меня, или еще чем-то. Но они уж точно необычные, как меня уверяют. Однако, в любом случае, это не должно меня волновать. Поэтому я кивнула и тоже немного отодвинулась, опять забыв, что в темноте мой кивок никто не увидит. Да, наверное, показалось. Мы снова замолчали. Я не знала, будет ли уместным приставать к нему с вопросами или лучше попрощаться и уйти в комнату. Но тишина, которая нас окутала, была некомфортной, особенно учитывая, что собеседника я совершенно не вижу. Нарушалась она лишь тихим шелестом волн и негромким красивым пением птиц, которые хоть немного, но успокаивали. «А ты всегда так поздно домой приходишь?» Как-то незаметно перешла на «ты» и все же решила разрядить обстановку. Не всегда. Раздалось рядом. Просто сейчас я работаю над одним делом, которое нуждается в постоянном контроле и внимании, поэтому оно отнимает все свободное время. «А что за дело?» — не удержалась я. «Что-то случилось в Авердане. На ответ я, конечно, не особо рассчитывала. Все же генеральный штаб не любит распространяться по поводу своих заданий, в какой бы стране и мире он ни находился. Но вдруг у конкретно этого безопасника было хорошее настроение, и он решит поделиться мыслями. Уже поздно. Хм, не решит. Лучше всего сейчас пойти в свою комнату и не выходить оттуда до утра. Почему? Разве ночью тут небезопасно? Это простая мера предосторожности. После небольшой паузы ответили мне. «Ну, конечно. И я прямо так и поверила. Раз безопасник говорит уйти и не мешаться, пусть даже завуалировано, значит, на то есть веские причины. Однако сейчас развивать тему я не стала. Все равно никаких ответов добиться не смогу. Может, позже? Не думаю, что за ближайший месяц мы больше ни разу не встретимся». «Ну ладно, как скажешь». Довольно легко согласилась я и пошла в сторону входа в дом. Но тут же обернулась. «Кстати, а ты не против, что твой брат нас с Ли сюда пригласил? У тебя же работа, и, может, мы будем мешать? Если да, то я могу подыскать себе другое. Мне никто не будет мешать», — перебили меня. «Я прихожу поздно, ухожу с рассветом. Так что вы мне никаким образом не сможете помешать». «С рассветом? Это же через 4-5 часов». Когда же он успевает выспаться? Ну, хорошо, как скажешь. И спасибо, что не против нашего отдыха. Без проблем. Я только рад, что в моем доме будет жить такая прекрасная девушка. Как это он в темноте понял, что я прекрасная? Спасибо. Немного смущенно ответила я. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи, Арвин. Глубоким тихим голосом сказал Элбан. Приятных снов. И тебе приятных. Если он вообще будет спать. Как, впрочем, и я. Что-то сомневаюсь, что после ночных приключений я смогу быстро улететь в царство Морфея. Преодолев некоторое смущение, я все же пошла в сторону входа, чувствуя на себе обжигающий взгляд, сопровождающий меня вплоть до второго этажа, который уже не просматривался с террасы. Обернуться я так и не решилась. Добравшись до своей комнаты, Переодевшись в легкую сорочку и юркнув под одеяло, я стала прокручивать в голове события сегодняшнего дня, постоянно возвращаясь к событиям ночи. Интересно, какой он, мой ночной знакомый? Какой он в простом общении? Какой на работе? И вообще, как он выглядит? Похож ли на своего брата внешностью, характером, манерой общения? Он ведь такой высокий, сильный и красивый, наверное. Так, стоп. «Сегодня столько всего интересного произошло, а я все об одном мужчине думаю. Что с тобой, Арвин?» «Никогда еще мужчины не занимали всю твою голову, а тут словно заколдовали. Все мысли только и возвращались к Элбану. А еще этот его светящийся взгляд, глубокий бархатный голос, невероятная аура и теплые мягкие губы на моей руке. В общем, ворочалась я очень долго и смогла уснуть только к утру».